Глава 13. Автор этих строк уже высказывала своим дорогим читателям предположение насчёт женитьбы мистера Филиппа Кавендера на мисс Роза Монтрейлинг. Увы, предположение этому, похоже, не суждено сбыться. Ходят слухи, что леди Пенвуд, мать мисс Рейлинг, заявила, что не выдаст свою дочь за какого-то простолюдина, хотя отец мисс Рейлинг выходец из хорошей, однако не аристократической семьи. В этой связи следует упомянуть, что мистер Кавендер начал оказывать недвусмысленные знаки внимания мисс Крессиди Купер. Светская хроника, леди Уистлдаун, 9 мая 1817 года. Как только карета отъехала от коттеджа, Софи почувствовала, что ей становится не по себе. С каждой минутой это чувство усиливалось, и к тому времени Когда они с Бенедиктом остановились на ночь в таверне в Оксфордшире, она уже место себе не находила от беспокойства, а когда карета добралась до окраин Лондона, хм, была уверена, что её сейчас вывернет наизнанку. Каким-то чудом, однако, ей удалось удержать содержимое желудка там, где ему и надлежало быть, однако чем дальше карета продвигалась по извилистым лондонским улочкам, тем больше беспокойства её охватывало. Нет, даже не беспокойство, а самые мрачные предчувствия. Был месяц май, а это означало, что лондонский сезон в самом разгаре, что Араминта сейчас в городе, и что худшего времени для того, чтобы приехать в Лондон, Софи выбрать не могла. Всё очень плохо, пробормотала она. Ты что-то сказала? вскинул голову Бенедикт. Только то, что вы очень плохой человек, заявила Софи, упрямо скрестив руки на груди. Бенедикт хмыкнул. София это предвидела, однако, ухмылка тем не менее ей не понравилась. Отодвинув в сторону занавеску, Бенедикт выглянул в окно и объявил: "Уже почти приехали". Он сообщил Софи, что везёт её прямо в дом своей матери. Софи помнила этот огромный особняк на Гронсвинер-сквер так отчётливо, словно было там не 2 года назад, а лишь вчера. И просторный больничный зал, освещённый сотнями висевших на стенах канделябров с самыми настоящими восковыми свечами, и комнаты поменьше, отделанные в стиле Адама с изящными потолками и постельными стенами. В мечтах она всегда представляла себя в этом доме. Софи знала, что Бенедикт, второй сын, а по сему никак не может унаследовать его, что глупо мечтать о том, чего никогда не будет. Но разве можно это запретить? Если бы Софи захотела, она могла бы мечтать и о Кенсингтонском дворце. Ради бога, это её дело. Вот только внутреннего убранства Кенсингтонского дворца она никогда не видела и вряд ли увидит, с насмешливой улыбкой подумала Софи. "Чему это ты улыбаешься?" бросил Бенедикт. Даже не удосужившись взглянуть в его сторону, Софи ответила, прикидывая, как получше вас убить. Он усмехнулся. Софи без труда об этом догадалась, хотя и не смотрела в его сторону, и тотчас же разозлилась сама на себя за то, что настолько хорошо его чувствует. Впрочем, у неё было подозрение, что и для Бенедикта все её мысли и чувства не тайна. «Я очень рад», — проговорил он. «Чему именно вы радуетесь?» — спросила Софи, наконец-то оторвавшись от созерцания нижнего края шторки, на которую смотрела уже, казалось, целую вечность. "К тому, что ты решила меня убить", насмешливо бросил Бенедикт. "Тебе ведь эта процедура доставит удовольствие? Вотс, я и радуюсь за тебя". Софи потеряла дар речи. "Ты вы просто сумасшедший", наконец прошептала она. "Очень может быть". Небрежно пожав плечами, Бенедикт откинулся на спинку сиденья и закинул ноги на противоположную скамью. В конце концов, Я ведь тебя увёз с собой, что, по-моему, можно расценить как самый ненормальный поступок, который я когда-либо совершал. Вы можете меня сейчас и отпустить, заметила Софи, понимая, что он никогда этого не сделает. Здесь, в Лондоне, где на тебя в любой момент могут напасть разбойники, это был бы самый безумный поступок, ты не находишь? Вряд ли его можно сравнить с моим похищением против моей воли. Я вовсе тебя не похищал проговорил Бенедикт, лениво рассматривая ногти. Я тебя шантажировал, а это совершенно разные вещи. Ответить Софи не успела, карета остановилась. Последний раз откинув занавеску, Бенедикт изрёк: "Ну, вот мы и приехали". Софи стала ждать, когда он выйдет из кареты, подойдёт к её дверце и поможет ей выйти. Можно проигнорировать его протянутую руку, самостоятельно спрыгнуть на обочину, Но до земли было высоко, и ей вовсе не хотелось выставлять себя на посмешище, приземлившись в канаву. Заманчиво, конечно, скорбить Бенедикта, но не ценой вывихнутой ноги. Вздохнув, Софи оперлась на его руку. "Весьма предусмотрите на своей стороне", прошептал Бенедикт. Софи вздёрнула подбородок. "Откуда он знает, о чём она думает?" "Я почти всегда знаю, о чём ты думаешь", проговорил Бенедикт, словно отвечая на её мысли. В этот момент Софи прыгнула. "Осторожнее", крикнул Бенедикт, ловко подхватив её у самой земли. Поддержав Софи на несколько секунд дольше, чем это было необходимо, Бенедикт поставил её на тротуар. Софи стиснула зубы, с трудом удерживаясь от колкого замечания. "Такое впечатление, что ты сейчас лопнешь от злости", бросил Бенедикт, насмешливо улыбаясь. "Не дождётесь", процадила Софи сквозь зубы. Бенедикт, негодник, этоке весело расхохотался. Но «Ну, пошли, представлю тебя своей маме. Думаю, у неё найдётся для тебя какая-нибудь работа. А может, у неё все места заняты, выдвинуло предположение Софи. Бенедикт пожал плечами. Она меня любит и наверняка что-нибудь для тебя найдёт. Но учтите, любовницей вашей я не буду, заявила Софи, решив, что не сделает ни шагу, пока в очередной раз не скажет этого Бенедикту. Лэскова глядя на неё, Бенедикт проговорил: "Ты мне это уже говорила. Я хочу, чтобы вы знали, ваш план не сработает. А у меня есть план?" невинным голосом осведомился Бенедикт. "Конечно", отозвалась Софи. "Вы собираетесь взять меня измором, в надежде, что я в конце концов не выдержу и сдамся". "Ну что ты? Я об этом и не мечтаю. Думаю, вы мечтаете о гораздо большем", пробормотала Софи себе под нос. Однако Бенедикт, похоже, её услышал, потому что хмыкнул. Софи сердито скрестила руки на груди, но да так и осталась стоять в этой дурацкой позе посреди тротуара на всеобщее обозрение. Впрочем, она понимала, что вряд ли кто-то обратит внимание на какую-то бедно одетую служанку, застывшую рядом с каретой с мрачным выражением лица. Откровенно говоря, она считала себя вправе сердиться на Бенедикта привёз её в лондон, собирается просить свою мать найти для неё место горничной. Да кто его об этом просил? Мы можем простоять так весь день, насмешливо бросил Бенедикт. София кинула его гневным взглядом и только сейчас заметила, что они стоят не на Гросвенер-сквер, то, что в Мейфэре это точно, но не перед тем домом, куда она ездила на бал-маскарад, а перед совершенно другим. Это и есть Бриджертон-хаус, спросила она. Бенедикт удивлённо вскинул брови. «А откуда ты знаешь, что мой дом называется Бриджертон-хаусом? Вы сами об этом говорили». К счастью, это была чистая правда. Несколько раз во время их разговоров Бенедикт упоминал и о Бриджертон-хаусе, и об Обри-Холле, загородном доме Бриджертонов. «А-а-а!» — похоже, Бенедикта удовлетворил её ответ. «Нет, это не Бриджертон-хаус. Моя мать переехала почти два года назад». Последний раз она устроила в нём бал-маскарад, после чего уехала жить к моему брату, который женился. Она всегда говорила, что уедет из Бриджертон-хауса, как только он женится и заведёт свою семью. А спустя примерно месяц после её приезда у него родился первенец. Мальчик или девочка? спросила Софи, хотя я и так знала ответ. Леди Выстл даун никогда не забывала писать о таких вещах. Мальчик Эдмунд А в начале этого года у них родился второй сын, Майлс. Очень за них рада, улыбнулась Софи, хотя на самом деле чувствовала, что сердце у неё больно сжалось. Вот у неё никогда не будет собственных детей. Чтобы их иметь, нужно выйти замуж, а замужество являлось для неё неосуществимой мечтой, поскольку в повседневной жизни ей приходилось постоянно общаться лишь со слогами И дело было не в том, что Софи считала их недостойными своей персоной, вовсе нет. Просто она представить себе не могла, как можно жить с человеком, который, например, не умеет читать. О том, чтобы выйти замуж за человека из высшего общества, нечего было и думать. Даже достопочтенный буржуа, представитель среднего класса, был для неё недосягаем. Ни один уважающий себя торговец не станет жениться на служанке. Бенедикт сделал софи знак следовать за ним, и она молча подчинилась, но когда они подошли к парадному входу, она решительно покачала головой. Я войду через боковую дверь. Ты войдёшь через парадный вход, сердито сказал Бенедикт. Нет, через боковую дверь, стояла она на своём. Никакая знатная дама не станет нанимать служанку, которая входит в её дом через парадный вход. Ты приехала со мной, повторил Бенедикт и войдёшь через парадную дверь. Софи невесело рассмеялась. "Бенедикт, ещё вчера вы хотели, чтобы я стала вашей любовницей. Неужели вы стали бы вводить свою любовницу в дом через парадный вход, чтобы познакомить её со своей матерью?" На лице Бенедикта сначала появилось изумлённое выражение, потом оно исказилось от ярости. Сердце Софи радостно забилось. Наконец-то ей удалось задеть его за живое. Неужели вы вообще стали бы их знакомить, продолжала она, желая ещё больше его помучить. Ты мне не любовница, выпалил он. Что верно, то верно. Вскинув голову, Бенедикт так и впился в неё горящим взглядом. Ты, служанка, чёрт бы тебя побрал, дрожащим от злости голосом продолжал он, потому что сама захотела ею стать. Но даже служанки, люди, стоящие на самой нижней ступени социальной лестницы, пользуется в нашем доме уважением. Запомни это раз и навсегда. Улыбка Софи погасла. Она поняла, что довела Бенедикта до крайности. Пойдём со мной, буркнул Бенедикт, увидев, что Софи не собирается больше с ним спорить. Софи стала подниматься следом за ним по ступенькам лестницы. Что ж, может быть, это и к лучшему, что она войдёт в дом через парадную дверь. Наверняка мать Бенедикта не станет нанимать девицу, проявившую такую наглость. А поскольку она наотрез отказалась стать любовницей Бенедикта, ему придётся признать своё поражение и позволить ей вернуться обратно в деревню. Распахнув дверь, Бенедикт придержал её, пропуская Софи вперёд, а в следующую секунду появился дворецкий. Уикен, прошу вас, сообщите моей матушке, что я вернулся, обратился к нему Бенедикт. Слушаюсь, мистер Бриджертон, ответил Уикен. Разрешите мне позволить себе вольность и сообщить вам, что ваша матушка была весьма озабочена вашим отсутствием в течение всей прошлой недели. Я был бы поражён, если бы она не была этим весьма озабочена. Пренебрежительно и вместе с тем с любопытством кивнув в сторону Софи, Уикэм спросил: Следует ли мне доложить вашей матушке и о том, что вы приехали не один, непременно? Как мне следует представить вашу гостью? Софи с любопытством взглянула на Бенедикта. Интересно, что он скажет? Её зовут мисс Беккет, ответил Бенедикт. Она ищет работу. Одна бровь у Уикима поползла вверх. Софи была поражена. Она всегда считала, что дворянки должны быть абсолютно бесстрастны. Работу горничной? уточнил Уиким. Какая найдётся? бросил Бенедикт, и в его голосе послышались нетерпеливые нотки. Слушаюсь, мистер Бріджертон, проговорил Уикэм, и быстро поднявшись по лестнице, исчез из вида. По-моему, он остался недоволен, прошептала Софи Бенедикт, старательно приоткрыв улыбку. Уикэм здесь не главный. смиренно вздохнув, Софи ответила. Думаю, он бы с этим не согласился. Бенедикт недоверчиво уставился на неё. Но ведь он всего лишь дворянский, а я горничная. Я знаю о дворянских всё, во всяком случае, побольше вашего. Из всех моих знакомых женщин ты меньше всего похожа на горничную, прищурившись, проговорил Бенедикт. Софи пожала плечами и отвернулась, сделав вид, что рассматривает висевший на стене натюрморт. Вы заставляете меня демонстрировать самые плохие черты своего характера, мистер Бриджертон. Бенедикт, чтоб этим поправил её Бенедикт, «Ты уже называла меня по имени. Называй и впредь». «Сейчас сюда спустится ваша матушка», — заметила Софи. «И по вашим же словам, наймёт меня горничной. Разве ваши слуги называют вас по имени?» Бенедикт сердито промолчал, и Софи поняла, что победила. «Двух вариантов быть не может, мистер Бриджертон», — проговорила она, позволив себе крохотную улыбку. «Я хотел только один». «Бенедикт!» — послышался с лестницы женский голос — Софи подняла голову. По лестнице спускалась элегантная и изящная дама. Цвет волос у неё был светлее, чем у Бенедикта, а вот черты лица очень похожи. «Рад тебя видеть, мама», — проговорил Бенедикт, подходя к подножию лестницы. «Я тоже рада тебя видеть. И была бы ещё больше рада, если бы знала, где ты пропадал всю прошедшую неделю», — укоризненно проговорила леди Бриджертон. После того, как ты отправился на вечеринку к Кавендерам, ты как сквозь землю провалился. Все вернулись, кроме тебя. Я уехал оттуда раньше всех, ответил Бенедикт и отправился в мой коттедж. Что ж, полагаю, я не вправе требовать отчёта о каждом твоём шаге, вздохнула она. Слава богу, ты уже не мальчик. Бенедикт снисходительно улыбнулся. А это должно быть мисс Беккет? Повернул вслед Бриджертон к Софи. Совершенно верно, ответил Бенедикт. Она спасла мне жизнь, когда я валялся бездыханный в моём коттедже. Ничего подобного Софи не ожидала. Я вовсе не спасла, спасла, не дал ей договорить Бенедикт. Я попал под сильнейший ливень и простудился, а она меня выходила. Вы бы и без меня поправились, возразила Софи. Но не так быстро, проговорил Бенедикт, обращаясь к матери. А разве мистер и миссис Крэбб три не было дома? спросила Вайолет. Когда мы приехали, не было, ответил Бенедикт. Вайолет взглянула на Софис с таким любопытством, что Бенедикт вынужден был объяснить. Мисс Беккет служила у Кавендеров горничной, однако некоторые обстоятельства не позволили ей продолжить службу. Понятно, многозначительно протянула Вайолет. Ваш сын спас меня от незавидной доли. — тихо проговорила Софи. — Я ему очень многим обязана. Бенедикт удивлённо взглянул на неё. Учитывая, с какой враждебностью Софи вела себя по отношению к нему, он никак не ожидал, что она станет его благодарить. А должен был бы ожидать. Софи — глубоко порядочный человек, не из тех, кто из вредности может пойти на сделку с совестью. И эта её черта, помимо прочих, очень ему нравилась. — Понятно. — Понятно. Снова проговорила Вайлет, и на сей раз в голосе её было больше чувства. «Надеюсь, ты сможешь подыскать для мисс Беккет какую-нибудь работу?» — спросил Бенедикт. «Если, конечно, вас это не слишком затруднит», — поспешно прибавила Софи. «Ну что вы!» — медленно проговорила Вайлет, глядя на Софи со странным выражением. «Никакого затруднения. Вот только...» И Бенедикт, и Софи... Так и подолись вперёд, ожидая конца предложения, и Вайллет не заставила себя долго ждать. Мы с вами раньше не встречались? внезапно спросила она. Не думаю, ответила Софис, слегка запнувшись. С чего эта леди Бріджертон взяла, что видела её раньше? Софи была совершенно уверена, что на балу маскараде их пути не пересекались. По-моему, это просто невозможно. Думаю, вы правы. Ответила леди Бриджертон, махнув рукой. Есть у вас что-то смутно знакомое, наверное, встречала кого-то похожего на вас. Такое случается сплошь и рядом, особенно со мной, криво усмехнулся Бенедикт. Леди Бриджертон бросила на сына полный любви взгляд. Не моя вина, что все мои дети ужасно похожи друг на друга. Если не твоя, то чья же? спросил Бенедикт. Естественно, твоего отца. Весело отозвалась леди Бриджертон и повернулась к Софи. "Ани все точная копия моего покойного мужа". Софи понимала, что должна держать язык за зубами, но момент показался ей таким удачным, что она не смогла удержаться, чтобы не заметить. "А, по-моему, ваш сын похож на вас. Вы так считаете?" Обрадовалась леди Бриджертон и восторженно всплеснула руками. "Как это мило!" А я всегда считала себя лишь сосудом для вынашивания немолютка Бріджертонов. Мама, наконецина проговорил Бенедикт. Леди Бріджертон сокрушённо вздохнула. Я выражаю сверхчюр прямо, что поделаешь годы. Ну что ты, мама, какие твои годы? Вейлет улыбнулась. Бенедикт, почему бы тебе не пойти к сёстрам, а я тем временем отведу мисс Беннет Бекет, поправил он её. «Да, конечно, Беккет», — пробормотала леди Бриджертон, — «мисс Беккет, наверх и покажу её комнату». «Может быть, вы отведёте меня к экономке, и она мне всё покажет?» — предложила София. Обычно хозяйка дома никогда не занималась наймом прислуги, так что предложение леди Бриджертон показалось ей странным. Вообще-то вся ситуация была необычной. Сын хозяйки дома приводит в дом какую-то девицу и просит мать взять её на работу. То, что леди Бріджертон проявляет к ней личный интерес, показалось Софи более чем странным. "Думаю, миссис Воткинс сейчас занята", сказала леди Бріджертон. "Кроме того, насколько мне известно, мне нужна ещё одна личная горничная. У вас есть опыт работы такого рода?" Софи кивнула. "Вот и отлично. Так я и думала. У вас очень правильный выговор. Моя мать была экономкой, автоматически проговорила Софи. Она служила у одних весьма щедрых людей, и Софи запнулась, с ужасом вспомнив, что сказала Бенедикту правду о том, что её мать умерла, давая ей жизнь. Она бросила на него нервный взгляд, но он лишь насмешливо вскинул подбородок, давая тем самым понять, что не выдаст её. Хозяйка дома, где служила моя мама, отличалась необыкновенной щедростью, продолжала Софи, С облегчением вздохнув, она позволила мне учиться вместе со своими дочерьми. Понятно, проговорила леди Бріджертон, это многое объясняет. Трудно поверить, что вы служили простой горничной. С вашим образованием вы явно способны занять более высокий пост. Она очень хорошо читает, вмешался Бенедикт. Софи удивлённо взглянула на него, не обращая на неё никакого внимания. Бенедикт продолжал глядеть на мать. Она мне много читала, пока я болел. Описать вы умеете? спросила леди Бріджертон. Софики внула. У меня довольно аккуратный почерк. Вот и отлично, всегда пригодится лишняя пара рук, когда пишешь приглашения. А мы этим летом устраиваем бал. У меня две дочки на выданге, пояснила она Софи. Надеюсь, кто-нибудь из них до конца сезона найдёт себе мужа. Не думаю, что Элоиза жаждет ведь и замуж, заметил Бенедикт. Закрой свой рот, бросила леди Бріджертон. Тема замужества в нашем доме запретная, пояснил Бенедикт Софи. Не слушайте его, проговорила леди Бріджертон, направляясь к лестнице. Идёмте со мной, мисс Беккет. Как вы сказали вас зовут? София. Софи. Идёмте со мной, Софи. Я познакомлю вас с девочками. И мы переоденем вас во что-нибудь более приличное прибавила она, недовольно поморщившись. Я не допущу, чтобы мои служанки одевались в такое старьё. Могут подумать, что мы им мало платим. София не подозревала, что существуют великосветские дамы, которых волнует вопрос жалования горничных, и щедрость леди Бриджертон тронула её до глубины души. А ты дождись меня внизу, приказала леди Бриджертон Бенедикту. Нам с тобой нужно многое обсудить. «Трепещу от страха», — ответил он, сохраняя на лице серьёзную мину. «Я с ним скоро с ума сойду, с ним и с его братцем», — пробормотала леди Бриджертон. «С которым из братьев?» — спросила София. «Со всеми тремя, отъявленные мерзавцы». Но то, что она обожает этих мерзавцев, было очевидно и не подлежало сомнению. Глаза миссис Бриджертон, когда она смотрела на сына, Так и светились любовью, а голос звенел от радости. Внезапно Софи почувствовала себя страшно одинокой и испытала острую зависть. Будь мама жива, жизнь её могла сложиться совершенно по-другому. Пусть бы их презирали окружающие, но они с мамой нежно любили бы друг друга. И вот этой-то любви она была лишена всю свою жизнь. Никто её не любил, даже собственный отец. «Пойдёмте, Софи», — оживлённо проговорила леди Бриджартон. Софи, поднимаясь за ней по ступенькам, испытывала странное чувство, как будто её принимают в новую семью, и это было невероятно сладостно.